Я и деньги. Когда на консультации клиент жалуется на бесконечные финансовые трудности, это повод исследовать эту сферу глубже. По мнению большинства специалистов, деньги — это энергия. И чтобы они нас радовали, с ними нужно выстраивать отношения, как с людьми. Назовите три ассоциации, которые у вас возникают при слове «деньги». Предлагаю я небольшое задание клиентам. Нетрудно догадаться, что те, у кого имеются финансовые проблемы, отвечают примерно следующее. Деньги — это зло. Честным трудом больших денег не заработать. Нужно пахать, чтобы иметь много денег. Деньги грязные и тому подобное. Все это говорит об ограничивающих убеждениях и установках, которые, скорее всего, идут из семьи. Необходимо избавляться от негативных установок и развивать навык позитивного мышления, которое направлено на изобилие. Некоторые не любят наличные, стараются иметь дело только с пластиковыми картами. Это тоже является важным показателем того, какие у человека отношения с деньгами. Я прошла много денежных семинаров и тренингов, изучала разные точки зрения психологов, а также специалистов, занимающихся бизнесом, и пришла к выводу, что нет четкой инструкции, выполняя которую были бы гарантированы большие деньги. У каждого свои отношения с деньгами, которые нужно выстраивать, если хочешь в этой сфере достичь гармонии. Большие деньги способны иметь и приумножать люди энергетически сильные. Бывало, что молодые звезды кино и эстрады, которым однажды улыбнулась удача, имели огромные деньги в период своей популярности, но после быстрого заката оставались ни с чем. И те, кому повезло выиграть в лотерею миллионы долларов, спустя пару лет снова становились бедными. Причин этому может быть несколько. Мышление бедного человека, низкий уровень энергии, ограничивающие убеждения, страх, отсутствие финансовой грамотности, банальная лень, из-за которой человек бездействует. Не могу назвать себя экспертом в данной области, но определенный алгоритм однозначно сложился. Им с удовольствием и поделюсь с тобой. Начать стоит с того, что просто хотеть много денег или даже какую-то конкретную сумму, нецелесообразно. Деньги приходят на наши потребности. Новое платье, телефон, обучение, машину, туристическую поездку, лечение и тому подобное. И чем конкретнее звучит желание, тем точнее должна быть определена сумма. Недостаточно сказать себе – Нужны деньги на новое образование по профессии журналист. Придется выбрать вуз, узнать стоимость обучения, посчитать дополнительные затраты на подготовку, проживание, дорогу и тому подобное. Так получится вполне определенная сумма. Напомню, что нашей целью должна быть не сумма, а потребность, удовлетворение которой она и нужна. Скромные потребности, скромные доходы. Получается, что первично – желание. Мечта или цель, при мысли о которых тебя должно наполнять, вдохновлять и радовать. И если этих эмоций нет, то что-то не так с желанием, а значит и денег не будет. Стоит вспомнить свое детство, когда ты мечтала о роликах, кукле Барби, новых туфельках, детской косметике. Вспомни, как ты это делала, какие чувства испытывала при мысли о своей мечте как писала письмо Деду Морозу и ждала новогодней ночи, в которую случаются чудеса. Ребенком ты не сомневалась, хватит ли денег у Деда Мороза на твой подарок, найдет ли он его для тебя или нет. Ты просто хотела. Вот это чистое, искреннее чувство мы должны сохранять всегда, в любом возрасте. Неожиданное поступление денег организуем мы себе сами, точнее, наше бессознательное. А еще точнее, нам в этом помогает наш внутренний ребенок. Именно он верит в чудеса и каким-то невероятным способом привлекает в вашу жизнь необходимые деньги на игрушку. Но что делают большинство женщин, когда получают необходимую сумму? Они решают, что важнее сделать ремонт, оплатить дополнительные занятия для ребенка, приобрести супругу новый костюм для работы и тому подобное. Выходит, отказывая своему внутреннему ребенку в этой игрушке, мы обманываем его, а значит, предаем себя. Повторится подобное несколько раз, и наш внутренний ребенок перестанет творить чудеса, потому что потеряет доверие. Поэтому, пообещав себе за усердную работу достойную награду в виде покупки или поездки, никогда себе в этом не отказывай. Всегда выполняй данное себе обещание. Кстати, Таким образом, ты научишь своих близких тратить на тебя деньги и дарить тебе дорогие подарки. Экономишь на себе, значит, будут экономить на тебе. Это так работает. Участвуя в тренингах, я замечала одну важную деталь. Некоторые люди, имея ежемесячный доход в 50 тысяч рублей, желали зарабатывать миллион рублей в месяц. Напрашивается вопрос. Они сами-то верят в то, что способны столько зарабатывать? Я веду к тому, что без веры в то, что ты достойна больших денег и в то, что они у тебя будут, все бесполезно. Для того, чтобы определить, какая сумма для тебя комфортна, предлагаю написать пять чисел на отдельных листочках от минимального ежемесячного дохода до максимального. По очереди, начиная с самой маленькой суммы, ты берешь листочек и представляешь, что эти деньги у тебя есть. Прислушиваешься к своим чувствам и ощущениям в теле. Ты можешь почувствовать спокойствие и теплоту, или напряжение и тревогу. В последнем случае тело говорит о том, что оно не готово к таким деньгам. Обрати внимание на сумму, которая указана на листочке. Это твой финансовый потолок. Хорошо бы понять причину такой реакции тела. Это могут быть сценарии родительской семьи и отношения родителей к деньгам, негативные установки твой предыдущий неудачный опыт с деньгами осознав причину необходимо признать что все что ты слышала о деньгах неправда ты способна выбирать другой образ мыслей который поможет тебе быть финансово грамотной и свободной запиши в свой блокнот новые мысли и твои намерения распоряжаться финансовой стороной своей жизни если отношения с деньгами связаны с личным опытом напиши что знаешь о том что финансовый опыт мешает тебе, но вопреки этому ты создаешь себе новое, обеспеченное будущее. Если мечтаешь о достатке и обеспеченной жизни, приучай уже сейчас чувствовать себя комфортно там, где роскошь, шик и достаток. Если в бутиках, автосалонах, дорогих клубах и ресторанах ты испытываешь страх и напряжение, то твоя задача — избавиться от этих чувств. Чаще ходи туда, Где в будущем ты хочешь проводить много времени. Ты точно уже сегодня можешь позволить себе заказать и оплатить чашечку кофе в дорогом ресторане, зайти в бутик и примерить костюм из новой коллекции, проехаться на автомобиле новой модели, заказав тест-драйв, сходить на концерт, купив билет в первые ряды. Стремись к тому, чтобы вещи в твоем гардеробе были качественные и дорогие. Пусть их будет немного, зато в них ты будешь чувствовать себя превосходно. Существует правило «одно равно пяти», то есть одно новое платье должно быть по цене твоих пяти платьев. Следи за своей речью, перестань жаловаться на цены и отсутствие денег, а также хвастаться своими успехами перед теми, у кого ситуация еще хуже. И если у тебя получается наладить отношения с деньгами, это должно стать нормой и не вызывать бурю эмоций. Ощущение изобилия тоже стоит тренировать. Сходи в дом своей мечты или посиди в автомобиле, который хочешь купить. Ощути себя владелицей и заодно почувствуй, достойна ты этого или нет. В подобных обстоятельствах все твои блоки и зажимы начнут вылезать из бессознательного, проявятся ограничивающие убеждения о себе и о мире. Приучай себя сегодня к тому уровню, на котором хочешь себя чувствовать уже завтра. Мышление изобилия – это когда человек знает, что хочет, и идет к тому, чтобы это получить. На своих денежных тренингах и мастер-классах я даю участникам разные упражнения для осознания, кого любят и выбирают деньги. Тебя попрошу написать письмо деньгам. Представь, что деньги – это реальный человек, которого тебе нужно убедить, чтобы он выбрал тебя и захотел остаться с тобой. И к тому же еще привел своих друзей и родственников. Это письмо может чем-то напоминать резюме при устройстве на работу, которое должно вызвать у работодателя интерес к тебе. Когда напишешь, вообрази себя деньгами, настолько большими, насколько ты смогла бы представить в своих мечтах. Возможно, ты почувствуешь себя уверенно и немного расслабленно. Ты же большие деньги, тебя все хотят. А теперь возьми и прочитай свое письмо. Честно себе ответь. Если бы ты была деньгами, поспешила бы к себе или нет? Как думаешь, хотят деньги приходить к тем, кто к бумажным банкнотам испытывает брезгливость? Кто ими пытается заткнуть финансовые дыры? Долги, кредиты, ипотеки? Кто испытывает страх денег и боится ответственности? Конечно, нет. Деньги не могут быть с теми, кто их не ценит. Боится или презирает. Деньги не грязные. Они обожают, когда их встречают, как дорогих гостей. Разворачивают каждую купюру. Заботливо складывают кошелечек. Деньгам нравится, когда их появлению радуются. Деньги не торопятся приходить к тем, кто готов их потратить на других. Если они выбрали тебя, то только потому что знают, что ты по достоинству их оценишь. Они желают помочь тебе реализовать твою цель. Осуществить мечту. Все то, что вызовет у тебя массу положительных эмоций. Деньги не любят лежать без дела. Они должны работать. На освободившееся место всегда приходят новые. Тяжелым трудом много денег не заработаешь. Именно легкие деньги могут сделать нас богатыми. Если хочешь быть богатым человеком, ответь на несколько вопросов. Что ты готова сделать, чтобы больше зарабатывать? Готовы ли стать видимой для других людей? Готовы ли встретиться с критикой и осуждением? Готовы ли рисковать и пробовать новое для себя? Готовы ли менять образ жизни? Готовы ли работать больше, чем сейчас? Пойми, часто дело не в удаче или везении, а в твоей смелости и решительности. Самым действенным двигателем для изменений является невыносимость, когда очень плохо там, где находишься. Это имеет разрушительный эффект, зато выявляет нужду в новых смыслах, которые способны привести к переменам. Поэтому, чтобы не доводить себя до состояния крайней невыносимости, которое способствует кардинальным изменениям, лучше уже сейчас повышать свою финансовую грамотность и выстраивать гармоничные отношения с деньгами. Чтобы на вопрос «Какие у тебя отношения с деньгами?» ты ответила «Меня деньги любят, и это взаимно».